Полу Остер. Искусство проигрывать красиво. 4. Полу Остеру было 8 лет, когда однажды после матча на выходе со стадиона он встретил своего кумира – бейсболиста Вилли Мэйса. Мальчишка попросил автограф, но с собой у него не было ни ручки, ни карандаша. «Прости, пацан, нет карандаша, нет автографа», – пожал плечами Мэйс и направился к выходу. Эта трагическая случайность, по словам самого Остро, предопределила его дальнейшую судьбу. После той ночи я всегда и всюду брал с собой карандаш, куда бы ни шёл. Это стало привычкой. Прежде чем выйти из дома, я проверял, есть ли у меня в кармане карандаш. Не то чтобы он был мне нужен, я просто не хотел выходить в мир неподготовленным. Однажды жизнь поймала меня в расплох, и я не мог допустить, чтобы такое повторилось. С годами я многое понял. Например, если ты носишь в кармане карандаш, то высока вероятность, что однажды у тебя появится соблазн использовать его по назначению. С своим детям я рассказываю, что именно так и стал писателем. В 1995 году Остер опубликовал Красную тетрадь, небольшой сборник невымышленных историй о странных событиях и совпадениях. И кроме эпизода о карандаше, там был рассказ о писательнице Эмитан. Остра хотел подарить свою книгу самой Тан и наконец найти к её спустя много лет, аж в 2007 году на книжном фестивале в Киуэст, штат Флорида, и вручил тетрадь со словами: "Там есть рассказы о тебе". Тан прочла её в самолёте по пути домой в Калифорнию. История о карандаше особенно поразила её. И вот почему. Она жила в Бэй-Эриа, рядом с Сан-Франциско, и Уилли Мейс, тот самый бейсболист, был соседом её друзей. Как только самолёт приземлился, Тан позвонила им и сказала, «Идите в книжный магазин, купите красную тетрадь, постучите в дверь Мейса и прочитайте ему рассказ». Говорят, дослушав историю о карандаше, бейсболист расплакался. На 60-й день рождения Эмми Тан подарила Полу Остеру бейсбольный мяч с автографом Уилли Мейса. 3. Пол Остер начинал с поэзии. Желание писать прозу ему надолго отбили на курсах писательского мастерства в Колумбийском университете. Примечание. Справедливости ради отмечу, что позже, уже став более-менее известным писателем, Остер без малого 5 лет, с 1986 по 1990, преподавал литературное мастерство в Принстоне. Вспоминать об этом он не любит. Его учили, что роман должен быть продуман до мелочей. как идеально работающий механизм, и каждое предложение, каждое слово должно отдаваться эхом во всей его сложной архитектуре, а сюжетные нити в конце должны непременно сойтись в одной точке. Хвосты и лишних персонажей в тексте оставляют только дураки и неучи. Прослушав курс, молодой Остер решил, что написать роман ему точно не под силу. Спятить можно сколько там правил и нюансов, в следующие 10 лет писал исключительно стихи. В январе 1979 года умер его отец. Умер внезапно от инфаркта, сидя в кресле. Остер приехал в опустевший дом и занимаясь распродажей отцовских вещей, поймал себя на мысли, что если промолчит и не запишет свои воспоминания, отец исчезнет. Вся его жизнь пропадёт с ним вместе. И начал писать. Невроз, полученный на курсах все еще давал о себе знать. Он то и дело пытался расширить и закруглить текст, как учили, вкрутить туда сюжет с завязкой и прочее, но каждый раз, похватившись, откатывал все назад, к свободной импровизационной форме. Это была настоящая борьба. Так появилась первая часть книги «Измышление одиночества», работа над которой помогла Остеру понять, что идеальных текстов не бывает, как не бывает идеального отчаяния. что ошибаться — это нормально, и что ошибки и поражения — важная часть писательской работы. 2. Роман 4.3.2.1 «Остер» начал в 66 лет. В этом возрасте умер его отец, и мысль о том, что сам он теперь как будто живет в кредит, дольше отпущенного, напугала его. Тогда он и решил, что самое время начать свою главную книгу. Ведь никогда не знаешь, сколько тебя осталось. Писатели любят преувеличивать. К этой книге я шёл всю жизнь и тому подобное. Но кажется, в случае с Осторомом это не просто фигура речи. Заготовки для 4321 можно найти во всех его предыдущих работах, а в уже упомянутой Красной тетради и вовсе есть рассказ о человеке, жизнь которого расщепилась на две параллельные судьбы. В одной из них отец бросил мать А в другой мать отца. Жизнь С превратилась в две жизни. У неё были версия А и версия Б. Он прожил обе жизни в равной степени. Две правды, которые опровергали друг друга. Он прожил их, даже не подозревая, что застрял где-то между. В 4 3 2 1 Писатель развил эту зарисовку в огромный роман о мальчике из Нью-Джерси Арчи Фергисоне, судьба которого расщепляется на 2 3 4 версии, когда в жизнь вмешивается случай. В одной реальности Арчи погибает во время грозы, тоже, кстати, отсылка к рассказу из Красной тетради. В другой его отец заживо сгорает в пожаре. В третий, наоборот, бизнес отца процветает. В одной реальности любимая девушка Эми отвечают Арчи взаимностью, а в другой — нет. В одной реальности Арчи — подающий надежды спортсмен, а в другой — после аварии теряет два пальца и уже не может играть. Все эти случайные «а что если» — трагические и не очень — множатся и влияют на траектории его жизни. И только одно неизменно. Во всех реальностях Арчи хочет быть писателем. И то и дело размышляет о свободе выбора и природе случайности. Не обошлось, конечно, без подмигивания авторам-вдохновителям. В одном из эпизодов Арчи смотрит фильм "Расёмон" Куросавы, в котором четыре свидетеля по-разному пересказывают одно и то же событие. В другом вспоминает стихотворение Роберта Фроста "Они избранной дороге" и так далее. 4 3 2 1 Грандиозный роман. Это его достоинство и недостаток одновременно. Потому что у всех грандиозных романов есть изъян. отпугивающих читателей и бесящих критиков. Он заключается в том, что задача такого масштаба, как и вообще любая стройка века, заведомо обречена на неидеальность. Это как возводить вавилонскую башню, в процессе обязательно разозлив ветхозаветного бога и ещё кучу всяких богов поменьше. Нужно быть очень наглым и самоуверенным, чтобы затеять такое. Но, как ни странно, именно наглость автора здесь подкупает больше всего, потому что заставляет вспомнить, для чего вообще романист приходит в литературу. Пробовать новое, расширять границы. 4.3.2.1 — это величие замысла в чистом виде, эксеге монументум. 866-страничные размышления о том, что значит быть писателем. А это значит каждый день гулять по саду расходящихся суперпозиций, и выбирать, выбирать, выбирать, выбирать, куда свернёт герой и что из этого получится. Внутри любой истории, помимо текста, всегда сохраняется этот невидимый или видимый только автору шлейф из забракованных сюжетов, от которых пришлось отказаться просто в силу архитектурных ограничений классического романа. И книгу Остро, мне кажется, интереснее всего рассматривать именно с этого ракурса. Он сделал то, О чём хоть раз задумывался любой из нас? Отказался отсекать лишние варианты. После прочтения остаётся только один вопрос: а что так можно было? Цюйпену бы точно понравилось. И даже ошибки в расчётах на такой сверхдлинной дистанции уже не так уж и важны. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 1. Кстати об ошибках. В романе Чеда Харбаха Искусство поля Есть эпизод, где герой замечает, что бейсбол один из самых жестоких видов спорта, потому что промахи в нём не только подсчитывают для статистики, но и буквально выводят на табло во время игры в графе И, что значит errors ошибки. И это тоже очень точная метафора грандиозного романа. Любой, кто пробовал, знает, что сочинить текст это полдела. Вторая половина хоть как-то исправить то, что ты уже наворотил. Далее смириться с тем, что можно было сказать лучше, но не вышло. В каком-то смысле быть писателем значит постоянно видеть перед глазами воображаемое табло с подсчётом промахов и неудачных сюжетных ходов и научиться с этим жить. Научиться проигрывать. Но и это важно проигрывать красиво. Лучше всех эту мысль сформулировал Беккет. Try again, fail again, fail better. Пол Остер мог бы сделать эту цитату эпиграфом к своему роману. Это прекрасно, когда автор, зная правила, всё равно пытается перехитрить статистику и вместо одной подачи делает сразу четыре. Они не идеальны, но их одновременность придаёт им особую красоту. Как наблюдать за игроком, который отбил 4 мяча одновременно и, совершая круг почёта, разбил битое табло со статистикой. Мистер Остер, можно автограф? Вот карандаш.